Поцеловал в лоб и ушел. Тоже повторилось и во второй вечер. В обратный путь донья Елеонора отправилась верхом, и Альфонсо добрый час сопровождал ее. Расставшись с ним, она погрузилась в задумчивость и односложно отзывалась на речи свит. Вскоре она приказала подать носилки, хотя и была отличной наездницей. Закрыв глаза, сидела она в носилках. Альфонсо, весь захваченный войной, да и не в его натуре любить наспех. Не надо думать, что он пренебрегает ею. И уж, конечно, не воспоминания о еврейке удержало его. В то ледо ее мысли были заняты той еврейкой. Там еврейка была очень близко. Нельзя было не думать о ней. Какая глупая смелость жить тут же, под боком, где она, как и город, как и все вокруг, в ее, Леонориной власть. Стоит только ей протянуть руку. Раньше это было скорее ощущением, чем осознанной мыслью, а сейчас, в носилках, по дороге в Толедо, Она это осознала. Сейчас в носилках она против собственной воли старалась вызвать в памяти образ той, еврейки, ее лицо, движение, весь облик. Мысленно представляла себе Ракель обнаженной, сравнивала с собой. Она, Леонор, хорошо сохранилась. Это признала даже благородная дама Алиенора. Строгий и придирчивый судья. Уж, конечно, еврейка привлекала Альфонсо не тем, что она лет на десять, на двенадцать, позднее ее Леонор вылезла на свет Божий из материнской утробы. Он околдован, во власти горячки, на него напущена злая порча. И когда Альфонсо опять станет прежним, настоящим Альфонсо после задуманной им великой битвы, все равно... Принесет ли она победу или поражение, он позабудет еврейку. Если бы она, Леонор, поддалась на убеждение двух старых грандов и постаралась отговорить Альфонсу от его битвы, она была бы дурой. Но она не дура. Нет, она умная, молодая, красивая, она уверена в себе. Лазутчики донесли, что мусульманское войско тремя колоннами продвигается на северо-восток. Альфонсо не мог дольше ждать. Он должен был посвятить в свои планы советников и полководцев. Он созвал военный совет. С увлечением изложил свой план. Он хочет выступить и встретить неверных в долине Аройос, изрезанной глубокими руслами высохших горных потоков. Там он дал сражение, которое принесло ему его первую большую победу и подарило крепость Аларкос. Никто в Испании не знает эту местность лучше, чем он. Смело и убежденно объяснял он, как принудит халифа занять более низкую часть полого спускающейся долины, как оттеснит крупные части вражеских сил к лесу, а затем загонит их в лес. Он не сомневался в победе. А тогда перед ним будет открыта вся южная Андалусия, Кордова, Севилья, Гранада и война кончится, едва начавшись. Молодые гранды с воодушевлением одобрили его план. Старый дон Манрике почтительно, однако, настойчиво предостерегал короля. Вступать в бой в открытом поле с противником, располагающим такими превосходными силами, более чем рискованно. Если не будет одержана решительная победа, то Ледо потерян, Искусный в ратном деле барон Вивар поддержал дона Манрике. — Ты, государь, — сказал он, — много потрудился, чтобы сделать крепости Калатраву и аларкос самыми надежными на полуострове. Под защитой их стен мы можем спокойно выждать, пока прибудут союзники. Мусульманское войско очень многочисленно, и его трудно прокормить. За время осады оно сильно поредеет а тем временем подойдут арагонцы, и тогда силы халифа уже не будут так непомерно превосходить наше.